Глава четвертая. Нашествие крымских татар. Русское войско выступило из Москвы 16 июня 1552 года. К полудню царский поезд достиг села Коломенского, невдалеке от южной окраины Москвы. Царь обедал с боярами и воеводами. Он был весел, шутил, смеялся. Великий замысел, который он вынашивал несколько лет, Начинал осуществляться. Рать двинута в решительный поход на Казань. Сей день, бояре, сказал Иван, вставая из-за стола. Ночуем в острове селе. А завтра двинемся на Владимир. После непродолжительного послеобеденного отдыха царь со свитой сел на коней. Вдруг впереди, где виднелись дозоры, хранявшие путь царя. Началось необычное движение. Послышались взволнованные голоса. Три всадника скакали к царю во весь мах. Два царских телохранителя и меж ними оборванный мужик, без шапки, с исхудалым лицом, с ярко-рыжими волосами, с глазами, блестящими горячечным огнем. Завидев пышный царский поезд, мужик кулем свалился с коня и рухнул лицом в мягкую пыль дороги. «Встань, — приказал царь, — кто таков?» «Станичник я, великий государь!» — торопливо отвечал человек с низким поклоном. «Прискакал я со всяческим поспешением из пути в леграда, от берегового воеводы Айдара Волжина». «Что доносит Волжин?» «Дурные вести, великий государь! Вышла орда из Крыма, и валом валит на наши Украины!» Уж Северный Донец враги миновали. — Вот как, — прошептал царь, — прознали наши замыслы, да поторопились. Эх, узнать бы, кто весть подал. Лицо Ивана Васильевича окаменело, жесткие складки сильнее прорезались у тонких губ. Страшная угроза нависла над ручью. И счастье, что полки еще не ушли из Москвы что есть возможность отбить неожиданные нападения «Кто ведет крымчаков?» — обратился царь к гонцу. Тот недоуменно покачал головой. «Сие еще неведомо, государь. Иные толкуют, будто сам хан с ордой. Иные, что сын его». «Вижу, нелицемерно правишь нашу государеву службу». «Отвезти станичников Коломенское», — приказал он телохранителям. «Накормить, одеть». Выдать в награду пять рублей. Царя глядел угрюмые лица воевод. Приуныли, богатыри, с ласковой насмешкой сказал он. А я так мыслю. Просчитались крымчаки. Раненько явились в наши пределы, и то нам на благо. Проучим недругов, чтоб не накидывались на Русь. Мы их не трогали и пусть не прогневаются, спуску не дадим. Твердая речь царя осогнала уныние с лиц его приближенных. Они почувствовали, что их ведет в бой твердая рука. Воевода Щенятев впылко воскликнул. «Меня первого пошли, государь, на ворогов! Уж я постою за русское дело! Всем хватит работы!» — ответил царь. Войска поспешили в колонну на укрепленный рубеж. Царь, опережая главные силы, прибыл в Коломну утром 19 июня. Через час после приезда к нему ввели Айдара Волжина. Береговой воевода лично явился с важными сообщениями. С десятком казаков он скакал день и ночь, сменяя лошадей, и опередил татар. Волжин привез тревожные вести. Огромная крымская рать во главе с ханом Девлет-Гиреем идет на Рязани Коломну. С Девлет-Гиреем вышли на Русь князья и Мурзы, и в числе их любимый Шурин хана. Девлет-Гирей и его приспешники похваляются разорить Русь дотла и взять богатую добычу. Об этом вызнал Айдар, захватив языка татарского тысячника. Иван Васильевич наметил план расположения сильных заслонов перед Москвой. Большому полку Михайла Воротынского приказано было стать у села Колычева в двадцати пяти верстах северо-востоку от Серпухова. Ертаульный полк с воеводой Федором Троекуровым занял Ростиславль. Полк левой руки воевода Прищеев расположился у Голутвина, в пяти верстах от Коломны. Шикалея царь послал в Касимов подымать верных московскому царю татар на борьбу с Крымом. Объехав войска, царь Иван Васильевич вернулся на Аку, в Коломну, которую избрал место пребыванием в ожидании решительного боя с Девлет-Гиреем. Там с беспокойством ожидал он известий от конных отрядов, высланных на юг. Известия не заставили ждать. 21 июня стали один за другим подъезжать гонцы они сообщили что татарские отряды быстро продвигаясь к северу показались блистулы на помощь угрожаемому городу тотчас отправлен был полк правой руки с воеводами курбским и петром щенятевым за ними и царь собрался выступить на следующее утро но не успел выполнить свое намерение утром 22 июня Гонцы прискакали с известием, что тули не грозит опасность. Невдалеке от города появились только небольшие отряды крымчаков, числом тысяч до семи. Не осмеливаясь подступить к городу, татары пограбили окрестности Тулы, забрали в плен тех, кто не успел укрыться за стенами, и ушли обратно. Курбскому и Щенятеву приказано было задержаться в пути. Направление удара главных татарских сил оставалось неизвестным. Царь Иван решил выжидать развертывания событий, не оставляя колонны. Этому городу предстояло стать главным узлом обороны Москвы. Ждать пришлось недолго. На следующий же день к обеду примчались новые вестники от Григория Тёмкина, наместника Тулы. Темкин доносил. Сам крымский хан Девлет-Гирей подступает к городу со всей Ордой. При нем пушечный наряд и отборный отряд турецких янычар. Войска, бывшие в Туле, отосланные для участия в казанском походе, и теперь надежда только на быстрый подход подкреплений. Впрочем, жители Тулы от мала до велика встали на защиту родного города и будут биться с татарами, не жалея жизни. В Коломне все закипело. Полки, назначенные на подмогу Темкину, начали переправляться через Аку, а царь Иван с дружинами двинулся вверх по левому берегу Аки, к Кашире. Там он должен был перейти реку и тоже спешить к Туле.